Когда Патрик и Пауло вернулись в участок, Анника остановила Хедстрюма в коридоре. «Мельберг проснулся, пока вас не было. Он возмущён тем фактом, что его не проинформировали. Я стоял и стучал ему в дверь, но он не открыл. Да-да, я так ему и сказала, но он утверждает, что был так занят работой, что не слышал». «Кто бы сомневался?» Вздохнул Патрик и в очередной раз почувствовал, как устал от своего начальника. «Если уж быть до конца честным, он вообще предпочел бы обойтись без него. Патрик бросил быстрый взгляд на часы. «Хорошо, пойду проинформирую наше уважаемое начальство. Через пятнадцать минут собираемся на кухне на совещание. Предупреди, пожалуйста, Йоста и Мартина, они вот-вот появятся». Он направился прямо к двери кабинета Мельберга и громко постучал. «Войдите!» Мельберг сидел, углубившись в изучение целой кипы документов. «Я слышал, — произнес он, — что ситуация накалилась, — И должен тебе сказать, не больно-то хорошо смотрится в глазах общественности, когда мы отправляемся на такие трудные выезды без участия высшего начальства». Патрик открыл был рот, чтобы ответить, но Мельберг поднял руку в знак того, что еще не закончил. «Мы подаем гражданам неверный сигнал, если не относимся к таким ситуациям достаточно серьезно». «Но... Никаких «но». Твои извинения приняты, но больше так не делай». Патрик почувствовал, как кровь застучала в ушах. «Проклятый старикашка!» Кулаки у него сжались, но он заставил себя разжать их и сделал глубокий вдох. «Надо вынести Мельберга за скобки и сосредоточиться на главном — на расставании». «Расскажи мне, что произошло. К чему вы пришли?» — спросил Мельберг, подаваясь вперёд от любопытства. «Я думал, что мы проведём на кухне общее совещание. Если ты не возражаешь», — мрачно проговорил Патрик. Мельберг задумался. «Да, хорошая мысль. К чему повторять одно и то же два раза?» «Ну что, начинаем работать, Хедстрюм? Ты ведь знаешь, в нашем деле время на вес золота!» Патрик повернулся спиной к боссу и вышел из кабинета. В одном Мельберг был несомненно прав. Время на вес золота. Он выработал свою стратегию выживания. Однако с каждым годом она требовала от него всё больших усилий. Переезд пошёл на пользу всем, кроме него. Отец получил работу, которая ему очень нравилась, а мать с головой окунулась в обустройство дома старухи, переделывая все на свой манер, уничтожая все следы ее пребывания. Олесе, кажется, тоже пошли на пользу смены обстановки и спокойствие, царившее в здешних местах, по крайней мере, девять месяцев в году. Мать занималась с ней дома. Поначалу отец возражал, настаивая, что Алисе надо ходить в школу и общаться со сверстниками, что она нуждается в других людях, но мать лишь бросила на него холодный взгляд и сказала, «Алисе нужна только я». Это решило исход спора. Сам он неуклонно толстел и постоянно ел, как будто тяга к еде начала жить собственной жизнью. Он запихивал в себя все съедобное, что попадалось ему под руку. Однако это не обеспечивало ему больше внимания со стороны матери. Иногда она кидала на него полное отвращение взгляд, но в основном игнорировала его. Давно прошли те времена, когда он считал ее своей прекрасной матерью и мечтал о ее любви. Теперь он давно оставил эти мысли, смирившись с тем, что его нельзя любить, что он не заслуживает любви. Единственным человеком, любившим его, была Алиса. Любовь урода к уроду. У нее была странная походка, говорила она невнятно, и многое у нее не получалось. В свои восемь лет она еще не умела завязывать шнурки и все время ходила за ним как тень. По утрам, когда он шел к школьному автобусу, она сидела в окне с тоской, глядя ему вслед, приложив ладони и лоб к стеклу. Он не понимал этого, но не мешал ей. Школа была сплошным мучением. Каждое утро, когда он входил в автобус, ему казалось, что его везут в тюрьму. Уроков он ждал с удовольствием, а вот переменки внушали ему ужас. Если его доставали и раньше, то теперь, в старших классах, все стало еще хуже. Его постоянно дразнили и толкали, ломали и расписывали надписями его шкафчик, кричали ему вслед оскорбления. Он прекрасно осознавал, что он типичная жертва. Его жирное тело уже являлось самым страшным грехом, он выделялся. Однако от того, что он все это понимал, жизнь не становилась легче. «Ты находишь свой член, когда мочишься, или тебе живот мешает?» Эрик, небрежно восседающий на столе, всегда окружённый толпой приспешников, он был страшнее всех. Самый популярный парень в школе, красивый и уверенный в себе, дерзкий с учителями, постоянно имеющий доступ к сигаретам, которые он курит сам и раздаёт своим приятелям. Трудно сказать, кого он ненавидел больше. Эрика? движимого чистой злонамеренностью, постоянно находящего новые способы сделать больно, или кучку ухмыляющихся идиотов с восторгом окружающих и во всем поддерживающих его. С другой стороны, он знал, что отдал бы все на свете, чтобы стать одним из них. Сидеть на столе рядом с Эриком, принять от него сигарету, отпускать комментарии по поводу проходящих мимо девчонок и получать в награду восхищенное хихиканье видеть румянец, проступающий на их щеках. «Слышь, я с тобой разговариваю! Отвечай, когда тебя спрашивают!» Эрик поднялся, а двое других с напряжением следили за ним. Один из них, спортсмен по имени Магнус, встретился с ним взглядом. Иногда в его глазах даже мелькало сочувствие, однако его было недостаточно, чтобы Магнус захотел впасть в немилость у Эрика. Кеннетт Этот просто трус и вообще никогда не смотрит ему в глаза. Сейчас он не сводил взгляда с Эрика, готовый во всем следовать его указаниям. Но сегодня у Эрика, кажется, нет настроения доводить его. Он уселся обратно и рассмеялся. «Ну беги, жирная свинья! Если ты побежишь быстро, то избежишь хорошенькой взбучки!» Более всего на свете ему хотелось постоять за себя и послать Эрика к черту. С должной силой и точностью он показал бы этому типу, где раки зимуют. А остальные, собравшись вокруг них, увидели бы, что их герой повержен. А Эрик с окровавленным носом, с трудом оторвав голову от земли, посмотрит на него с уважением. После этого он станет среди них своим. Его примут в компанию. Вместо этого он развернулся и бросился бежать. Понёсся через школьный двор изо всех сил. В груди жгло, а жир на боках колыхался на бегу. За спиной... Он слышал их издевательский хохот. Не дыша, Эрика начала проезжать развязку на Кошвеген. Напряженный ритм движения на улицах Гётеборга всегда заставлял ее нервничать, а эта развязка вообще вызывала у нее ужас. Однако она благополучно миновала ее и двинулась дальше по улице Экландсгаттен, высматривая, куда ей свернуть. Руссенхельсгаттон. Жилой дом находился в конце улицы, откуда открывался вид на Кошвеген и парк развлечений Лисеберг. Проверив номер, она припарковала машину у нужного подъезда и посмотрела на часы. План состоял в том, чтобы позвонить и надеяться, что кто-нибудь дома. Если же дома никого не окажется, то они с Йораном договорились, что она посидит пару часиков у его мамы и попытается снова. В этом случае Эрика вернется домой довольно поздно, так что она мысленно молила Бога, чтобы новый жилец оказался на месте. Его фамилию она запомнила, когда совершала свои звонки по пути в Гётеборг, и сразу нашла её против кнопки домофона. «Януш Ковыч. Она позвонила. Ответа не последовало. Снова нажала на кнопку телефона. Тут в динамике затрещало, и раздался голос с сильным акцентом. «Кто там?» «Меня зовут Эрика Фальк. Я хотела бы задать несколько вопросов по поводу человека, который жил в этой квартире раньше, Кристиана Тюделя». Она застыла, напряжённо ожидая ответа. Объяснение звучало не очень-то убедительно, но она понадеялась, что обитателю квартиры станет любопытно, и он впустит её. Жужжание замка на двери подтвердило, что ей повезло. Лифт остановился на втором этаже, и она вышла на площадку. Одна из трёх дверей была приоткрыта, и невысокий толстенький мужчина лет шестидесяти внимательно разглядывал её через щель. Увидев её огромный живот, он тут же снял цепочку, распахнул дверь и воскликнул. «Заходите! Заходите!» «Спасибо», — ответила Эрика и вошла в квартиру. Сочный запах готовки с использованием острых приправ ударил ей в нос. Этот запах нельзя было назвать неприятным, но беременность сделала её обоняние особенно чувствительным к сильным раздражителям. «У меня есть кофе. Хороший, крепкий кофе», — сказал обитатель квартиры, показывая в сторону кухни. Эрика пошла за ним, окинув мимоходом взглядом комнату. Комната была единственная, выполняла роль и спальни, и гостиной. Стало быть, вот где жил Кристиан до того, как переехать во Фьельбакку. Эрика почувствовала, как сердце забилось чаще. «Садитесь!» Янушковыч почти силком усадил Эрику на деревянный стул, подал кофе и с торжествующим выражением лица поставил перед ней на стол блюдо с печеньем. «Печенье с маком. Венгерское национальное блюдо. Моя мать посылает мне иногда пачку печенья с маком. Она знает, как я его люблю. Попробуйте!» Он замахал руками, призывая ее брать печенье. Эрика взяла с блюда одну штучку и осторожно надкусила. «Совершенно новый, но приятный вкус». Внезапно она осознала, что с утра ничего не ела. В желудке благодарно заурчала, когда туда попал первый кусок. «Вам надо есть за двоих! Берите ещё, берите сколько хотите!» Янушкович придвинул к ней блюдо. Его глаза сияли. «Большой малыш!» — проговорил он с улыбкой, показывая на её живот. Эрика улыбнулась в ответ. Его весёлое настроение оказалось таким заразительным. «Дело в том, что у меня там двое. О, близнецы!» воскликнул он в восторге, складывая руки. «Какая благодать!» «А у вас есть дети?» спросила Эрика, не переставая жевать. Янушкович гордо выпрямился. «У меня двое отличных сыновей. Они взрослые. У обоих прекрасная работа. На Вольво. И еще у меня пять внуков». «А жена?» осторожно спросила Эрика, озираясь. В квартире нигде не было видно следов женской руки. Янушкович по-прежнему улыбался, но улыбка стала менее сияющей. В один прекрасный день семь лет назад она пришла домой и сказала «Всё, я уезжаю». «И с тех пор её нет», — он развёл руками. «Тогда-то я и поселился здесь. А раньше у нас была трёхкомнатная квартира. Мы жили этажом ниже», — он указал на пол. «Но когда я вышел на пенсию, а жена меня оставила, трёхкомнатная стала мне непосредством. И когда Кристиан встретил девушку и собрался к ней переезжать, то я перебрался сюда». Все к лучшему, добавил он. Стало быть, вы знали Кристина до того, как он переехал отсюда? – спросила Эрика от кофе. Кофе тоже оказался очень вкусным. Ну, не то чтобы знал, но мы часто сталкивались на лестнице. Кроме того, я человек с руками, – продолжал Ковыч, показывая свои ладони. Так что помогаю всем, чем могу. А Кристин тот даже лампочку заменить не мог. Могу себе представить, – сказала Эрика и улыбнулась. «Вы знаете Кристина, Почему вы о нем расспрашиваете? Много лет прошло с тех пор, как он жил здесь. Надеюсь, с ним ничего не случилось?» «Я журналистка», — ответила Эрика, используя легенду, придуманную ею в машине по дороге в Гётеборг. «Кристиан стал писателем, а я пишу о нем большую статью, так что стараюсь узнать как можно больше». «Так Кристиан стал писателем?» «Неплохо. Ну да, я всегда видел его с книгой в руке. В комнате вся стена была занята полками с книгами». Вы знаете, чем он занимался, покажил здесь, где работал? Янушкович покачал головой. Нет, не знаю. И никогда его ни о чём не спрашивал. Нужно уважать соседей, не вмешиваться в их дела. Если кто-то захочет что-то рассказать, то сделает это сам. Это утверждение показалось Эрике проявлением здоровой жизненной философии. Жаль, что они все в Офельбаке разделяют такой взгляд на мир. К нему часто ходили гости? Никогда. Мне было даже жаль его. «Он всегда был один. Человек не создан для одиночества. Нам нужно общение». Эрика внутренне согласилась с ним и понадеялась, что у Яна Шаковича есть кто-то, кто регулярно его навещает. «Он что-нибудь оставил, когда съезжал?» «Нет, когда я въезжал, везде было пусто. Ничего после него не осталось». Эрика поняла, что больше сведений о жизни Кристины ей получить не удастся. Поблагодарила за гостеприимство вежливо, но решительно отказавшись от пакета печенья, который ей предложили взять с собой. Она уже почти переступила порог, когда Янушкович остановил ее. «Кстати, как же я мог забыть?» «Видать, уже маразм подступает». Он постучал пальцем по виску, повернулся и ушел в комнату, а через минуту вернулся, держа в руках какой-то предмет. «Вы не могли бы передать это Кристиану? Скажите ему, что я поступил, как он сказал. Выбрасывал всю почту, которая ему приходила». «Но это...» Рука не поднялась это выбросить. Учитывая, что их приходило одно-два каждый год с тех пор, как он съехал, явно кто-то очень хочет поддерживать с ним связь. Своего нового адреса он не дал, так что я просто откладывал их. «Передайте ему это. С приветом от Яноша!» Он улыбнулся своей добродушной улыбкой и протянул Эрике стопку белых конвертов. Дрожащими от возбуждения руками она взяла письма. Дом казался совершенно пустынным. Кристиан уселся за кухонный стол, подперев голову руками. В висках стучало, его снова начал мучить зуд. Все тело горело, острая боль пронзила его, когда он снова расцарапал раны на ладони. Закрыв глаза, он прижался щекой к столу. Постарался слиться с тишиной, отогнать навязчивое чувство, что что-то пытается забраться ему под кожу. Голубое платье... Оно промелькнуло под его опущенными веками. Исчезло и снова вернулось. Ребенок у нее на руках. Почему он не мог увидеть лицо ребенка? Оно было лишено очертаний, он ничего не мог различить. Видел ли он когда-нибудь это лицо? Или его безграничная любовь к ней заслоняла ребенка? Он уже не мог вспомнить, все это было так давно. Слезы закапали сами собой. И вскоре на столе образовалась небольшая лужица. Потом в груди забились, вырываясь наружу, рыдания. И вскоре все его тело сотрясалось. Кристиан поднял голову. «Он должен отогнать эти картины, иначе просто разорвется на части». Уронил голову на стол, изо всех сил ударившись щекой. Чувствуя кожей деревянную поверхность, снова и снова поднимал голову, силой роняя ее на край стола. По сравнению с тем, что происходило у него в душе, эта боль была почти приятной. Однако она не помогала отогнать образы прошлого. Она по-прежнему стояла перед ним, осязаемая, живая и прекрасная, улыбаясь и протягивая к нему руку. Так близко, что казалось еще немного, и он смог бы прикоснуться к ней. Звуки со второго этажа? Кристиан замер, держа голову в нескольких сантиметрах от стола. Словно в фильме о его жизни кто-то нажал на паузу. Он прислушался, сидя неподвижно. Да, сверху доносились какие-то звуки, похожие на лёгкие шаги. Кристиан медленно выпрямился. Всё его тело напряглось. Затем поднялся со стула и, стараясь ступать как можно тише, двинулся к лестнице. Держась за перила, прижался к стене, зная, что там ступеньки скрипят меньше. Что-то промелькнуло в поле зрения, пронеслось мимо в верхнем холле. Или ему все это показалось? Теперь все исчезло. В доме царила полная тишина. Ступенька скрипнула под ногой, и он затаил дыхание. Если она там, наверху, то теперь она знает, что он идет к ней. Ждет ли она его? Он почувствовал, как его заполняет странное чувство спокойствия. Семья далеко. И им она уже не сможет навредить. Остался только он. И теперь все решается между ними двумя, как и было с самого начала. Детский плач. Ребенок ли это? Звук раздался снова, но теперь он походил на все те звуки, которые издает сам по себе старый дом. Медленно сделав еще несколько шагов, Кристиан добрался до второго этажа. В холле было пусто. Единственный звук, который до него доносился, — это его собственное дыхание. Дверь в детскую стояла распашку. Внутри царил ужасный беспорядок. Криминалисты тоже поработали там, так что теперь по всей комнате остались горки черного порошка для снятия отпечатков пальцев. Кристиан уселся на пол, глядя на буквы на стене. На первый взгляд красная краска очень напоминала кровь. Ты их не заслуживаешь. Он знал, что она права. Он их не заслуживает. Кристиан продолжал смотреть на надпись, чувствуя, как она вонзается в сознание. «Он все исправит. Только он сможет это сделать». Кристиан еще раз прочитал про себя послание. «Ей нужен только он сам. И он вдруг понял, где она хотела встретиться с ним. Он даст ей то, чего она добивается». «Итак, мы быстро собрались снова», — проговорил Патрик, потянулся за рулоном бумажных полотенец, стоявшим на столе, и вытер лоб. Пот лил с него ручьями, он чувствовал себя совсем не в форме. «Ситуация следующая. Кеннет Бэнксон в больнице. Йоста и Мартин сейчас расскажут подробнее». Он кивнул в их сторону. «Кроме того, ночью кто-то проник в дом Кристины Тюделя. Неизвестный не нанёс никому физических повреждений, но оставил надпись красной краской на стене в детской». Вся семья пребывает в шоке. Мы имеем дело с человеком, не имеющим тормозов. Он может быть опасен. «Само собой, я очень хотел бы принять участие в срочных выездах», — проговорил Мельберг, откашлившись. «Но, к сожалению, меня не проинформировали». Патрик решил проигнорировать его комментарии и продолжал, глядя на Аннику. «Тебе удалось собрать какие-нибудь сведения по поводу Кристиана?» Анника заколебалась. «Отчасти да, но мне хотелось бы сначала кое-что перепроверить». «Хорошо, перепроверь», — кивнул Патрик и повернулся к Йосте и Мартину. «Что вам удалось узнать от Кеннета? Как он себя чувствует?» Мартин бросил вопросительный взгляд на Йосту, который кивнул ему, чтобы он начал рассказ. «Его травмы не угрожают жизни, но, по словам врача, ему просто невероятно повезло. Куски стекла глубоко вошли в тело на руках и ногах, и, попадись на их пути какой-нибудь крупный сосуд, Кеннет умер бы на месте. Встает вопрос, чего добивался злоумышленник». Хотел ли он или она лишь нанести Кеннету повреждение, или это все же покушение? Никто не пытался ответить на вопрос Патрика. «Кеннет сказал, что каждое утро выходил на пробежку в одно и то же время по одному и тому же маршруту. В этом смысле мы можем отнести к кругу подозреваемых всех жителей ельбаки Однако мы не можем с достоверностью считать, что злоумышленник из этих мест», — вставил Йоста. «Это может быть и гастролер». «Тогда откуда этот человек мог знать об утреннем ритуале Кеннета?» — возразил Мартин. «Разве это не указывает на то, что он живет здесь?» Патрик задумался. «Нет, мы все же не можем исключить возможности, что это приезжий. Достаточно понаблюдать за Кеннетом пару дней, чтобы заметить, он человек привычки. А что сказал сам Кеннет? У него есть какие-нибудь идеи по поводу того, кто стоит за этим?» Йоста и Мартин переглянулись, но на этот раз слово взял Йоста. «Он утверждает, что понятия не имеет. Но у нас с Мартином возникло чувство, что он лжет. Ему что-то известно, но по какой-то причине он предпочитает это скрывать. Он упомянул ее». «Серьезно?» — переспросил Патрик. Глубокая морщина пролегла у него между бровей. «У меня такое же ощущение, когда я разговариваю с Кристианом, что он что-то недоговаривает», договаривает, – продолжал он. «Но что это может быть? Они, как никто, должны быть заинтересованы в раскрытии дела». В случае с Кристианом его семья тоже оказалась в опасности. А Кеннет убежден, что его жену убили, хотя мы пока не получили подтверждение, что дело обстояло именно так. Так почему же они отказываются сотрудничать? — Так Кристиан тоже ничего не сказал? — переспросил Йоста, тщательно разделяя печенье балерина. Слизнув начинку, он тихонько отдал кружочек теста Эрнсту, сидевшему на полу у его ног. — Нет, я ничего от него не добился, — покачал головой Патрик. Понятное дело, он был в шоке. Однако Кристиан непоколебим в том, что понятия не имеет, кто и почему его преследует. А мне нечем доказать противное. Всего лишь интуиция. Как у вас в отношении Кеннета. Кроме того, Кристиану прямо остался дома. С Анной и детей он услал к ее сестре в Хамбруксунд. Остается лишь надеяться, что там они будут в безопасности. «Криминалисты, нашли что-нибудь интересное?» — спросил Йоста. «Ты сказал им про тряпку в подвале и бутылку?» Они провозились довольно долго, и то, что ты нашел в подвале, забрали с собой. Турбьерн передавал тебе отдельное спасибо за наблюдательность, а вот Педерсону я позвоню и потороплю его. Надеюсь, они смогут сделать наше дело первоочередным, чтобы мы поскорее получили результаты вскрытия. Учитывая, что события идут по нарастающей, мы не имеем права терять время. Скажи, если нужно, я позвоню, чтобы придать нашим требованиям больший вес, — вставил Мельберг. «Спасибо, я справлюсь сам. Это будет трудно, но я постараюсь». «Отлично, просто знай, что я всегда готов тебя поддержать», — сказал Мельберг. «Паула, что сказала жена Кристиана?» — спросил Патрик, поворачиваясь к коллеге. Они вместе ехали из Фьельбаки, но он ни о чем не успел ее расспросить. Телефон звонил непрерывно. «Мне кажется, она ничего не знает», — проговорила Паула. «Санна ошарашена и напуганная. Ей кажется, что Кристиан тоже не знает, кто это, однако она помялась, когда говорила это. Мне показалось, что она не совсем уверена. Полезно было бы переговорить с ней еще раз в более спокойной обстановке, когда первый шок пройдет. «Кстати, я записала наш с ней разговор, так что можешь послушать, если хочешь. Запись лежит у тебя на столе. Возможно, ты услышишь что-то, что я упустила». «Спасибо», — снова произнес Патрик, но на этот раз совершенно серьезно. На Паулу всегда можно было положиться, и его радовало, что она участвует в расследовании. Он оглядел всю свою небольшую рабочую группу. «Ну что ж, тогда пока все. Анника, ты продолжаешь поиск сведений о прошлом Кристиана. Встретимся через пару часов. Сам я собирался взять с собой Паулу и поехать к Сии. Мы ведь так до нее не доехали. А теперь, после утренних событий, этот визит представляется мне еще более важным. Не сомневаюсь, смерть Магнуса каким-то образом связано со всем этим. Эрика зашла в кафе, чтобы спокойно рассмотреть письма. У нее не было никаких комплексов по поводу вскрывания чужой почты. Если бы Кристиан хотел получить эти письма, то мог бы оставить Яношу свой адрес или заказать на почте пересылку корреспонденции. Руки у нее слегка дрожали, когда она вскрывала первый конверт. Перед тем Эрика надела кожаные перчатки, которые всегда лежали у нее в машине. Конверт оказался толстым и когда она с усилием разрывала его ножом, то чуть не перевернула на другое письмо свой стакан с кофе-латте. Стакан был поспешно отодвинут на безопасное расстояние. Подчерк на конвертах не показался ей знакомым. Он был не такой, как на письмах с угрозами. И ей показалось, что в данном случае писал мужчина. Достав из конверта лист, Эрика развернула его и была очень удивлена. Она ожидала увидеть письмо, а в руках у нее был детский рисунок. Когда Эрика развернула его, он оказался вверх ногами. Она повернула его правильной стороной и стала рассматривать. Два человека, нарисованные отрывистыми штрихами, большой и маленький. Большой держал маленького за руку, оба выглядели очень довольными. Вокруг них были нарисованы цветы, в правом углу сияло солнце. Внизу виднелась зеленая полоса, по-видимому, изображающая траву. Над большим человеком кто-то неровными буквами написал Кристиан. Возле маленького — я. Эрика потянулась за стаканом, чтобы отпить глоток. Она почувствовала, что на лице у нее образовались усы от молочной пены и рассеянно вытерла их рукавом джемпера. Что означает это «я»? Кто эта маленькая фигура рядом с Кристианом? Эрика снова отставила стаканы и потянулась за остальными конвертами, которые вскрыла один за другим. Вскоре перед ней образовалась целая стопка рисунков. Насколько она могла судить, все они были сделаны одним человеком. На каждой картинке присутствовали две фигуры. Большая под названием «Кристиан» и маленькая, обозначенная как «Я». В остальном сюжет менялся лишь немного. На одном рисунке большая фигура стояла на чем-то, что должно было изображать берег, а голова и руки второго торчали из воды. На другом, на заднем плане, были нарисованы здания, в том числе церковь. И только на последнем виднелись другие фигуры. Однако трудно было понять, сколько их. Все они слились воедино, в единый конгломерат из ног и рук. Этот рисунок казался более мрачным, чем другие. Здесь не было ни цветов, ни солнца. Большая фигура оказалась в левом углу. У нее не было на лице улыбки. И маленькая не казалась веселой. В другом углу громоздилось множество черных черточек. Эрика прищурилась, пытаясь понять, что это должно изображать. Но рисунок был сделан так неуклюже, что разглядеть ничего не удалось. Посмотрев на часы, она вдруг почувствовала, что очень хочет домой. От последнего рисунка все внутри у нее сжалось. Она не могла точно объяснить, что в нем ее так затронуло, однако он произвел на нее глубокое впечатление. Эрика тяжело поднялась и решила не встречаться с Йораном. Он наверняка расстроится, но им придется перенести встречу на другой раз. Всю дорогу до Фьельбаки она сидела, погрузившись в свои мысли. Перед глазами снова и снова проносились наивные рисунки. Большая фигура Кристиан и маленькая я. Интуиция подсказывала ей, что в этом самом «я» заключалась разгадка ко всей драме. И есть только один человек, который может рассказать ей, что это может быть. Завтра она поговорит с Кристианом. На этот раз ему не отвертеться. «Очень странная история. Я как раз собирался тебе звонить. Голос Педерсона звучал, как всегда, сухо и корректно. Но Патрик знал, что за этим фасадом скрывается большое жизнелюбие и чувство юмора. «Вот как. А я как раз хотел спросить, нельзя ли немного ускорить работу. Нам очень нужно твое заключение. Все что угодно, лишь бы нам хоть чуть-чуть продвинуться вперед. Ну, не знаю, насколько вам это поможет». Я по собственной инициативе передвинул два вскрытия по вашему делу на более ранние сроки. С Магнусом Кельнером мы закончили вчера поздно вечером, а с Лизбет Бэнгтсен — только что». Патрик представил себе, как Педерсон сидит и разговаривает с ним в окровавленном халате, держа трубку рукой в резиновой перчатке. «И к чему же вы пришли?» Начну с очевидного. Кельнер был убит. Этот вывод можно было сделать уже при внешнем осмотре тела, однако точно никогда не известно. За все эти годы у меня было несколько случаев, когда люди умирали естественным образом, а затем на теле появлялись тяжелые травмы, приобретенные пост то есть после смерти. Но, стало быть, в данном случае это было не так. Нет-нет, на теле жертвы обнаружены множественные колотые раны грудной клетки и живота, нанесенные острым предметом, предположительно ножом. Удары наносились спереди. У Магнуса классические раны на руках, полученные при обороне. «Можно ли сказать, что это за нож?» «На самом деле, мне не хотелось бы строить догадки, но, судя по ранам, я бы сказал, что это нож с гладкой поверхностью, и...» Педерсон сделал эффектную паузу. «Я предположил бы, что это нож для разделки рыбы». «Откуда ты знаешь?» — спросил Патрик. «Ведь существует миллион всяких ножей». «Ну, на самом деле, я не могу утверждать, что это рыбацкий нож. Однако...» Его использовали для разделки рыбы. «Отлично, но как ты это выяснил?» Патрик чувствовал, что все тело буквально зудит от нетерпения, и ему хотелось бы, чтобы Педерсон уделял меньше внимания внешним эффектам. Хедстрём и так ловил каждое слово судмедэксперта. «Я обнаружил рыбную чешую», — ответил Педерсон. «Где же ты ее обнаружил? Как там могло что-то остаться, если тело так долго пролежало в воде?» Патрик почувствовал, как сердце забилось чаще. Ему так хотелось узнать хоть что-нибудь. Найти хоть какую-нибудь зацепку, которая помогла бы им двинуться дальше. Естественно, многое смыло водой. Я нашел несколько чешуек глубоко в ранах и отослал их на экспертизу. Может быть, удастся установить, что это за вид рыбы. Надеюсь, вам это пригодится. Наверняка, — сказал Патрик, но тут же осознал, что эта информация совершенно бесполезна. Все же речь шла о Фьельбаке, рыбацком поселке, где рыбья чешуя не являлась редкостью. «Что-нибудь еще о кельнере?» «Ничего особенного», — проговорил Педерсон, явно разочарованный, сдержанной реакцией Патрика на его находки. Его закололи ножом. Предположительно, он умер мгновенно. Потеря крови была большая. На месте убийства должна была образоваться целая лужа крови. «И сразу после этого его сбросили в воду?» «Определить это не представляется возможным», — ответил Педерсон. «Единственное, что я могу сказать. Он пролежал в воде достаточно долго, и, вероятнее всего, тело сбросили в воду сразу же. Но это лишь предположение на основании классических стереотипов поведения, а объективными данными не доказано. Так что разбираться в этом предоставляю вам. Ответ перешлю по факсу, как обычно». «А Лизбет? Что ты выяснил по поводу нее?» «Она умерла своей смертью». «Ты уверен?» «Я тщательнейшим образом провёл вскрытие». В голосе Педерсона зазвучали оскорблённые нотки, и Патрик поспешил добавить. «То есть ты утверждаешь, что её не убили?» «Совершенно верно», — проговорил Педерсон сухо. «И если уж говорить честно, то вообще удивительно, что она продержалась так долго. Практически все жизненные органы были поражены раком. Лизбет Бэнксон была очень больна. Она просто заснула и не проснулась». «Значит, Кеннет ошибся». — пробормотал Патрик себе под нос. — Что ты сказал? — Да нет, ничего, просто мысли вслух. Спасибо, что сделал наше дело первым приоритетом. Всякая помощь сейчас на вес золота. — Все совсем плохо? — спросил Педерсон. — Хуже некуда. У них с Алисой было нечто общее. Оба они любили лето. Он — потому что можно было не ходить в школу и отдохнуть от мучителей, а Алиса — потому что могла купаться в море. Каждую свободную минуту она проводила в воде. Плавала взад-вперед, кувыркалась. Вся ее неуклюжесть исчезала, едва Алиса опускалась в воду. Там она двигалась свободно и плавно. Мать могла сидеть и часами наблюдать за ней, аплодировать ее кувыркам и поощрять плавательные упражнения. Она называла ее своей русалкой. Однако Алиса не обращала внимания на восторги матери. Вместо этого... Она снова находила его глазами и кричала «Смотри!». Она кидалась в воду с камня и, вынырнув, улыбалась. «Ты видел? Ты видел, как я прыгнула?». Голос ее звучал возбужденный, она смотрела на него голодным взглядом. Но он никогда не отвечал. Лишь отрывал глаза от книги и бросал на нее быстрый взгляд, лежа на расстеленном полотенце. Он не понимал, чего она от него хочет. Обычно за него отвечала мать, предварительно кинув на него раздражённый взгляд. Она тоже не понимала всего этого. Она, которая отдавала Алисе всё своё время и всю свою любовь. «Я видела, моя дорогая, здорово!» — кричала она Алисе. Но Алиса словно вообще не слышала её голоса и снова кричала ему. «А смотри сейчас! Смотри, что я сделаю!» и уплыла кролем к горизонту, ритмично и согласованно взмахивая руками. Мать вскочила на ноги. «Алиса, дорогая, не заплывай так далеко!» Она прикрыла глаза ладонью, вглядываясь вдаль. «Она уплыла слишком далеко, верни ее!» Он попытался поступить как Алиса, сделать вид, что не слышит. Перевернул страницу, стараясь сосредоточиться на словах, на черных буквах, танцующих по белой бумаге. Внезапно он ощутил острую боль в голове. Мать схватила его за волосы и потянула изо всех сил. Он подскочил, и она отпустила его. «Верни свою сестру! Шевелись, жирный кусок свинины, и сделай так, чтобы она приплыла обратно!» На мгновение он вспомнил ее руку, державшую его, когда они когда-то купались вместе. Как она отпустила, и он ушел под воду. С того дня он не любил купаться. Вода пугала его. Под поверхностью скрывалось нечто невидимое, и страшная. Мать схватила его за жировую складку на талии и крепко ущипнула. — Верни ее! Немедленно, иначе я оставлю тебя здесь, когда мы поедем домой! Ее тон не оставлял ему выбора. Он понимал, что она не шутит. Если он не сделает того, что она велит, она оставит его здесь, на острове. С бьющимся сердцем он спустился к воде. Ему понадобилось собрать в кулак всю силу воли, чтобы оттолкнуться ногами и прыгнуть в воду. Он не решился нырять, как Алиса, головой вперед, а просто спрыгнул в сине-зеленую воду. Вода попала ему в глаза, он заморгал, чтобы что-нибудь увидеть, и почувствовал, как его охватывает паника, как дыхание становится резким и поверхностным. Он прищурился. Вдалеке, на полпути к солнцу, он увидел Алису и неуклюже поплыл в ее сторону. Он чувствовал за спиной присутствие матери, которая стояла на скале, упершись руками в бока. Плавать кролем он не умел, плыл короткими поспешными грибками, но продолжал двигаться в море, все время осознавая глубину под собой. Солнце слепило, он больше не видел Алису, только ослепительный белый свет, от которого слезились глаза. Он хотел лишь одного — вернуться на берег, но знал, что ему нельзя это сделать. Он должен добраться до Алисы и вернуть ее к матери, потому что мать любила Алису, а он любил мать. Несмотря ни на что, он все же любил ее. Внезапно он почувствовал, как кто-то схватил его за шею. Крепко сдавил горло и потянул его вниз, под воду. Его охватила паника, он замахал руками, пытаясь вырваться и снова выбраться на поверхность. Хватка вокруг горла исчезла так же внезапно, как и возникла. И он сделал вдох, снова почувствовав лицом воздух. «Глупый, это же просто я!» Алиса без всяких усилий висела в воде, слегка перебирая ногами, и смотрела на него сияющим взглядом. Тёмные волосы, унаследованные ею от матери, сияли на солнце, а на ресницах блестела застывшая соль. Он снова увидел глаза, глаза, смотревшие на него из воды. Неподвижное тело, лежавшее на дне ванны. Он тряхнул головой, отгоняя эту картину. «Мать хочет, чтобы ты вернулась!» — проговорил он, задыхаясь. Он не мог держаться на поверхности так же легко, как Алиса. Его тучное тело тянуло вниз, словно на руках и ногах у него были подвешены гири. «Тогда тебе придется тащить меня!» — произнесла Алиса в своей особой манере, словно язык не всегда находил правильное положение во рту, когда она говорила. «У меня не хватит сил! Брось!» Она рассмеялась и откинула с лица мокрые волосы. «Я вернусь только, если ты потащишь меня на себе!» «Ты же плаваешь куда лучше меня! Зачем я потащу тебя?» Однако он понимал, что проиграл. Он сделал ей знак, чтобы она обхватила его руками за шею, и теперь, когда он знал, что это она, ему уже не было страшно. Он поплыл. Это давалось ему тяжело, но он продвигался вперед. Руки Алисы, обхватившие его шею, казались такими сильными. Все лето она без конца плавала, и у нее на предплечьях отчетливо проступали мышцы. Она висела у него за спиной, как маленький челн на буксире. Прижалась щекой к его спине. «Я твоя русалка», — проговорила она. «А не мамина!» «Даже не знаю», — пробормотала Си, устремив взгляд в одну точку за плечом Патрика. Ее зрачки были неестественно расширены. Он подумал, что она принимает успокоительные, от которых у нее такой отсутствующий вид. «Я понимаю, что мы уже много раз задавали эти вопросы». «Но мы пытаемся нащупать связь между смертью Магнуса и тем, что произошло сегодня. Это особенно важно сейчас, когда доказано, что Магнус был убит. Возможно, ты что-то вспомнишь. Какую-то незначительную на первый взгляд деталь, которая поможет нам сдвинуться с мертвой точки», — проговорила Паула почти умоляющим тоном. В кухню вошел Людвиг и сел рядом с Сией. Видимо, он стоял снаружи и подслушивал. «Мы очень хотели бы вам помочь», — ответил он серьезным тоном. Взрослое выражение глаз делало его куда старше тринадцати лет. «Как чувствуют себя Санна и мальчики?» — спросила Сия. Естественно, они в шоке. Всю дорогу до Фьельбакки Патрика Паула обсуждали, стоит ли рассказывать Сии о том, что произошло. Казалось, ей уже хватит плохих новостей. Однако они не могли скрыть от нее правду. Она все равно скоро все узнает от друзей и знакомых. А вдруг последние события заставят её вспомнить что-то, о чём она забыла упомянуть? «Кто мог такое сделать? В детской?» — пробормотала она с ноткой сочувствия в голосе. Но лекарства одурманивали, притупляли чувства и впечатления, делая их менее болезненными. «Не знаю», — вздохнул Патрик, и его слова эхом отдались в стенах кухни. «И Кеннет?» — она горестно покачала головой. «Именно поэтому мы вынуждены спрашивать еще и еще раз. Кто-то преследует Кената, Кристиана и Эрика. Вероятно, тот же человек, который убил Магнуса», — сказала Паула. «Но Магнус не получал писем. Таких, которые приходили остальным?» «Насколько нам известно, нет. Однако мы все равно склонны считать, что его смерть напрямую связана с угрозами, которые получали другие». «А что говорят Эрик и Кеннет? Разве они не знают, в чём тут дело? Или Кристиан? Кто-нибудь из них должен был догадаться?» — произнёс Людвиг. Он сидел покровительственно, обняв мать за плечи. «Нам тоже так кажется», — кивнул Патрик. «Но они утверждают, что ничего не знают». «Откуда же тогда я...» — голос Си осёкся. «За все эти годы, что вы общались, не произошло ли чего-нибудь странного? Чего-нибудь необычного, что запало в память?» «Что бы это ни было...» — сказал Патрик. — Нет, я уже говорила. Ничего необычного. Она глубоко вздохнула. Магнус, Кеннет и Эрик дружили еще со школы, так что поначалу они общались втроем. Мне всегда казалось, что у Магнуса с ними нет ничего общего, но они продолжали встречаться по старой привычке. Здесь во Фьельбаке не часто появляются новые лица. — А какие отношения были у них между собой? — спросила Паула. — Что ты имеешь в виду? Ну, всякие отношения подвержены определенной динамике. Каждый выполняет ту или иную роль. Какие отношения были у них до того, как появился Кристиан? Сия подумала с самым серьезным лицом и затем ответила. «Эрик всегда был у них лидером. Все решал он. Кеннет был его верным псом. Понимая, что это звучит жестоко, но он всегда ловил каждое движение Эрика и во всем слушался его, мне он представлялся... Маленькой собачкой, которая крутится у ног хозяина, виляя хвостом. — Как относился ко всему этому Магнус? — спросил Патрик. Сия задумалась. — Насколько я знаю, он считал, что Эрик временами слишком заносится, и мог остановить его, если тот терял чувство меры. В отличие от Кеннета, Магнус мог сказать Эрику «нет» и заставить того прислушаться к его аргументам. — Они когда-нибудь ссорились? — продолжал Патрик. Он чувствовал, что ответ кроется где-то рядом, в отношениях этих четверых, в их прошлом. Но разгадка была зарыта слишком глубоко. Ее никак не удавалось вытащить ее на свет Божий, и это выводило его из себя. Ну, иной раз они переругивались, как бывает со всеми, кто давно знает друг друга. Иногда Эрик мог и вспылить, но Магнус всегда оставался спокоен. Я никогда не слышала, чтобы он вышел из себя или повысил голос. Ни разу за все годы нашей совместной жизни. И Людвиг такой же, как его отец». Она повернулась к сыну и погладила его по щеке. Он улыбнулся ей, но вид у него был задумчивый. «Однажды я видел, как папа поругался с Кенотом. «Когда это было?» — удивлённо спросила Сия. «Помнишь, как папа купил видеокамеру, а я бегал и снимал всё подряд?» «О, Господи, это было ужасно. Ты даже зашёл в туалет и начал снимать, когда там сидела Эллен». «В тот момент ты был на волосок от гибели». Глаза Сии оживились, она чуть заметно улыбнулась, щеки порозовели. Людвиг так резко вскочил, что стул чуть не упал на спинку. «Сейчас я вам что-то покажу. Идите пока в гостиную, я сейчас». Они слышали, как он побежал по лестнице на второй этаж, и Патрик с Паулой последовали его указаниям. Сия тоже пошла за ними. «Вот она!» — воскликнул Людвиг, спускаясь по лестнице с кассетой в одной руке и камерой в другой. Он взял шнур подключил камеру к телевизору. Патрик и Паула молча наблюдали за ним. Патрик почувствовал, как сердце учащенно забилось. «Что ты хочешь нам показать?» — спросила Сия, усаживаясь на диван. «Сейчас вы все увидите!» — сказал Людвиг. Он вставил кассету и нажал на кнопку play. Внезапно лицо Магнуса появилось во весь экран. Сия охнула, и Людвиг встревоженно обернулся к ней. «С тобой все в порядке, мама?» «Может, тебе лучше выйти на кухню?» «Да нет, всё в порядке», — ответила она, однако её глаза наполнились слезами. Магнус строил рожи и шутил, разговаривая с тем, кто держал камеру. «Я снимал весь вечер. Это было в праздник летнего солнцестояния», — тихо произнёс Людвиг, и Патрик заметил, что и у него глаза заблестели. «А вот Эрик с Луизой», — продолжал Людвиг, показывая на экран. Эрик вышел на улицу через дверь веранды и помахал Магнусу рукой. Луиза и Сия обнялись, и первая вручила хозяйке подарок. «Надо перекрутить, это дальше», — сказал Людвиг и нажал на кнопку перемотки. Картины праздника с большой скоростью пронеслись мимо. Явно наступал вечер, становилось всё темнее. «Вы подумали, что мы пошли спать», — сказал Людвиг, — «а мы спрятались и подслушивали ваши разговоры. Вы все выпили, что-то плели, и нам было очень весело». «Людвиг!» — смущенно воскликнула Сия. «Но ведь вы действительно были пьяны», — возразил сын. Судя по гулу голосов, Людвиг действительно заснял самую кульминацию праздника. Голоса звучали громко, в летних сумерках то и дело раздавались взрывы смеха. Похоже, компания чудесно проводила время. Сия попыталась что-то сказать, но тут Людвиг приложил палец к губам. Вот сейчас!» Все молча смотрели на экран. Слышны были лишь звуки праздника, прокручивающегося на экране. Двое встали, взяли с собой тарелки и пошли в сторону дома. «Где вы прятались?» — спросил Патрик. «В беседке. Отличное место. Я мог снимать через окно». Он снова поднёс палец к губам. «Слушайте». Два голоса. Чуть в стороне от остальных. Оба разговаривали на повышенных тонах. Патрик вопросительно посмотрел на Людвига. «Папа и Кеннет», — пояснил тот, не отрываясь от экрана. «Они отошли в сторонку покурить». «Но ведь папа не курил». — проговорила Сия, подавшись вперёд, чтобы лучше видеть. «Он иногда в тихомолку покуривал, на праздниках, например. Разве ты никогда не замечала?» Людвиг нажал на паузу, чтобы не пропустить ничего важного. «Неужели?» — изумлённо проговорила Сия. «Я и не знала. Здесь они с Кеннетом ушли за угол, чтобы покурить». Он указал пультом на экран и снова включил видео. Два голоса. Слова едва можно было различить. «Ты когда-нибудь думаешь об этом?» «Ты о чём?» — заплетающимся языком спросил Кеннет. — Ты прекрасно знаешь, о чём я, — ответил Магнус. Он тоже был не трезв. — Я вообще не желаю об этом говорить. — Когда-нибудь мы должны об этом поговорить, — произнёс Магнус таким жалким, таким беззащитным голосом, что у Патрика буквально волосы встали дыбом. — Да кто сказал, что мы что-то должны? Сделанного не воротишь. — Не понимаю, как вы можете жить со всем этим? Мы должны, чёрт подери... Окончание фразы потонуло в неопределённом бормотании. Снова Кеннет. Раздражение в голосе, но в нём появилось и что-то ещё. Страх. «Ну, хватит, Магнус, возьми себя в руки. Подумай о Сии и детях. И о Лизбет. Знаю, но ну, что я могу поделать? Иногда, как вспомню, так всё вот здесь сжимается». Было слишком темно, чтобы разглядеть, на что он показывает. Дальше их разговор уже невозможно было разобрать. Они понизили голоса, перешли на бормотание и вернулись к остальным участникам вечеринки. Людвиг нажал на паузу. На экране застыл стоп-кадр, изображающий две тёмные удаляющиеся спины. «Твой отец видел эту запись?» — спросил Патрик. «Нет, я оставил её у себя. Обычно все кассеты хранились у него, но эту я заснял тайно, так что спрятал её в своей комнате. У меня в шкафу лежит ещё несколько штук». «И ты тоже этого раньше не видела?» — спросила Паула Сию, которая всё ещё не сводила изумлённого взгляда с экрана телевизора. «Нет», — покачала головой та. «Раньше нет». «Ты знаешь, о чём они говорят?» — спросила Паула, положив ладонь на руку Сии. «Я? Нет», — пробормотала она, всё ещё не отрывая глаз от тёмных силуэтов Магнуса и Кеннета. «Понятия не имею». Патрик поверил ей. О чём бы ни говорил Магнус, ясно было одно — Он тщательно скрывал эту тайну от жены. «Кеннет должен знать», — сказал Людвиг. Он нажал на кнопку «Стоп», извлёк кассету и положил её в футляр. «Я хотел бы взять её у тебя на время», — заявил Патрик. Людвиг на мгновение заколебался, прежде чем положить её в протянутую руку Патрика. «Но вы её не испортите?» «Обещаю, что мы будем обращаться с ней очень бережно. Ты получишь её обратно в том же состоянии, в каком она сейчас». «Так вы поговорите с Кеннетом?» — спросил Людвиг. Патрик кивнул. «Естественно, мы поговорим с ним». «Но почему же он до сих пор ничего не сказал?» — изумленно проговорила Сия. «Нас это тоже интересует», — ответила Паула и похлопала Сию по руке. «И мы это обязательно выясним». «Спасибо, Людвиг», — сказал Патрик, помахав в воздухе кассетой. «Может оказаться, что это исключительно важные материалы». «Да ничего особенного, я просто вспомнил о ней, когда вы спросили, не ссорились ли они». Он покраснел до корней волос. «Ну что, поехали?» — повернулся Патрик к Пауле, и та поднялась. Позаботься о маме. Звони мне, если что». Тихо сказал он Людвигу и вложил ему в руку свою визитную карточку. Когда они отъезжали, подросток стоял на крыльце, глядя им вслед. Затем он вошел в дом и закрыл дверь. В больнице время текло медленно. Телевизор, включенный в палате, показывал американский сериал. Зашла медсестра и спросила, не переключить ли ему канал. Но у него не нашлось сил ответить ей, и она ушла. Одиночество оказалось куда страшнее, чем Кеннет его себе представлял. Тоска навалилась такой тяжестью, что он едва мог дышать. И он знал, что она придет. Она долго выжидала, но теперь ему некуда бежать. Впрочем, он не боялся, даже ждал ее прихода. Она избавит его от одиночества, от скорби, которая разрывает его на части. Он хотел поскорее попасть к Лизбет, чтобы объяснить ей, что же произошло. А вось она поймет, что тогда он был другим человеком. Встреча с ней изменила его. Мысль о том, что жена умерла, услышав о его прегрешениях, казалась невыносимой. Это как ничто другое давило на грудь так, что каждый вздох давался с трудом. Раздался стук в дверь — И в поле зрения появился Патрик Хедстрюм, полицейский. Вслед за ним вошла его невысокая темноволосая коллега. «Привет, Кеннет, как дела?» — спросил полицейский. Вид у него был серьезный. Он взял два стула и придвинул их к краю кровати. Кеннет не ответил. Продолжал смотреть в телевизор, где актеры явно переигрывали на фоне небрежно поставленных кулис. Патрик повторил вопрос, и в конце концов Кеннет повернул к нему лицо. «Бывает и получше». Что он должен ответить? Он не может описать, как на самом деле себя чувствует. Как болит и горит все внутри, как сердце вот-вот разорвется от тоски. Все это будет звучать, как избитые клише. «Наши коллеги уже приходили сюда сегодня? Ты встречался с Йостой и Мартином?» Кеннет заметил, что Патрик смотрит на его повязки, словно пытаясь представить себе сотни осколков, вонзающихся в кожу. «Да», — равнодушно ответил Кеннет. Он ничего не сказал тогда и сейчас не собирался ничего говорить. Он просто будет ждать. Ждать ее. «Ты сказал им, что не знаешь, кто стоит за утренним покушением». Патрик посмотрел на него, и Кеннет спокойно встретил его взгляд. «Так и есть». Полицейский откашлялся. «А нам кажется, что это не так». «Что им удалось выведать?» Кеннет почувствовал страх. Он не хотел, чтобы они все узнали. Добрались до нее». Она должна закончить начатое. Это его единственное спасение. Если он дорого заплатит за то, что сделал, то сможет потом объясниться с Лизбет. «Не понимаю, о чем вы говорите», — пробормотал он, глядя в сторону, однако понял, что они увидели страх в его глазах. Они восприняли это как слабость, как возможность добраться до него. Но они ошибаются. Он ничего не потеряет, а только выиграет от своего молчания. На мгновение Кеннет подумал о Эрике и крестьяне. В первую очередь о Кристиане. Тот оказался без вины втянут в это дело. Не то что Эрик. Но он не мог думать о них. Только о Лизбет. «Мы только что от Сии. Там нам показали видеофильм, заснятый у них дома в праздник середины лета». Патрик ожидал какой-либо реакции, но Кеннет не знал, о чем речь. Прежняя жизнь с дружескими вечеринками казалась теперь такой далекой. «Магнус был очень пьян, и вы с ним удалились, чтобы покурить». Похоже, вы позаботились о том, чтобы никто не услышал ваш разговор. Кеннет по-прежнему не понимал, куда клонит Патрик. Все было как в тумане. Предметы и образы лишились четких очертаний. Сын Магнуса, Людвиг, тайно заснял вас на видео. Магнус был очень возбужден. Он хотел поговорить о чем-то, что случилось с вами. Ты рассердился и сказал, что сделанного не воротишь. Призвал его подумать о своей семье. Ты помнишь этот разговор? Теперь он вспомнил. Воспоминания по-прежнему скрывались в лёгкой дымке, однако он вспомнил, что почувствовал при виде паники в глазах Магнуса. Он так и не понял, почему разговор обо всём этом зашёл именно в тот вечер. Но в Магнусе буквально колокотало желание рассказать правду, возместить ущерб. И его это напугало. Что скажет Лизбет? Какими глазами посмотрит на него? В конце концов, ему удалось урезонить Магнуса. Это он точно помнил. Но с того самого дня он все время ожидал, что что-то случится, и все декорации рухнут. И теперь это произошло, хотя совсем не так, как он думал. Потому что даже в самом страшном сценарии, который ему рисовался, Лизбет все же была рядом и упрекала его. А у него была возможность что-то объяснить. Теперь все вышло по-другому и требовалось, чтобы справедливость восторжествовала. Он не мог позволить полицейским все испортить. Кеннет потряс головой, напустил на себя задумчивое выражение лица. «Нет, я ничего такого не помню. Мы можем организовать тебе возможность посмотреть запись, если это поможет тебе вспомнить», — сказала Паула. «Само собой, я могу посмотреть, но не думаю, чтобы это было что-то важное, иначе я бы вспомнил. Наверняка просто пьяный бред. Магнус иногда впадал в сентиментальность, когда выпивал. Мелочи раздувались до небес». Он видел по их лицам, что они ему не верят. Но это не имело значения, они все равно не смогут прочесть его мысли. Рано или поздно тайна станет явным. Это он тоже понимал. Они не сдадутся, пока не докопаются до правды. Но пусть это произойдет после того, как она придет за ним, и он получит по заслугам. Полицейские посидели у него еще некоторое время, но Кеннет легко уклонялся от их вопросов. Он не намерен делать за них их работу. Ему надо подумать о себе и Лизбет. А Эрика и Кристиан пусть выпутываются сами. Прежде чем уйти, Патрик посмотрел на него дружелюбным взглядом. «И еще мы хотели рассказать тебе, что получили результаты вскрытия Лизбет. Ее не убили. Твоя жена умерла своей смертью». Кеннет отвернулся. Он знал, что они ошибаются.